В философии уже давно замечено, что не все качества объективных предметов одинаковы в познавательном отношении. Все они могут быть подразделены на первичные и вторичные. Приведенные только что факты, связанные со вторичными качествами, с проблемой вторичных качеств. В истории философии эта проблема наиболее основательно была продумана, пожалуй, Джоном Локком в его книге «Опыт о человеческом разуме». 1690 год. Он полагал, что вещам присущи такие качества, как форма, протяженность, плотность, число, движение, объем. Они присущи вещам независимо от того, воспринимаем ли мы их или нет. Это первоначальные или первичные качества. Вторичные качества – цвета, звуки, вкусы и тому подобное – не находится в самих вещах, но представляет собой силы, вызывающие в нас различные ощущения своими первичными качествами. Пламя считают горячим и ярким, снег белым и холодным по ощущениям, которые эти предметы в нас вызывают. Но уберите эти ощущения. Пусть глаза не видят света или цветов, пусть уши не слышат звуков, нос не обоняет, и все цвета, вкусы, запахи и звуки, как особые идеи – восприятия, исчезнут и сведутся к своим причинам, то есть к объему, форме и движению частиц. Одна и та же вода в одно и то же время может через одну руку вызывать ощущение холода, а через другую ощущение тепла. Если бы эти ощущения, восприятия, действительно находились в воде, то было бы невозможно, чтобы одна и та же вода В одно и то же время была и горячей, и холодной. Страница 203. Джон Лок приходит к выводу, что идеи, то есть восприятия, кавычки открываются, первичных качеств тел, сходны с ними, и их прообразы действительно существуют в самих телах, но что идеи, вызываемые в нас вторичными качествами, вовсе не имеют сходства с ними». В самих телах нет ничего сходного с этими нашими идеями. В телах, называемых нами по этим идеям, есть только способность вызывать в нас эти ощущения. Кавычки закрыты. Лог. Избранные философские произведения. Москва, 1960 год. Том 1. Страница 157. Подчеркивание философами прошлого, идентичности ощущений и качеств, Часто вело к их отождествлению и к субъективному идеализму, агностицизму, но столь же неизбежен был агностицизм при квалификации ощущений и восприятий как знаков, лишь обозначающих некие воздействия на человека извне, но не содержащих в себе объективной информации о вещах в себе. Позиция Лока не была ни той, ни другой хотя и заметны были его колебания по вопросу о познавательных возможностях органов чувств в сторону преувеличения их знаковости. В общем же, его трактовка оказалась близкой к той, которая получила широкое признание среди ученых нашего времени. Суть этой концепции в подчеркивании объективности всех свойств вещей, и первичных, и вторичных, и в утверждении недопустимости либо только знаковой трактовки чувственного отражения действительности, либо, наоборот, принятые полной совпадаемости ощущений и свойств внешних предметов. Между ощущением и самим предметом несколько посредствующих звеньев, преломляющих воздействие, идущие от внешнего объекта, его трансформирующие. Внешние воздействия в рецепторах превращаются из одного вида сигнала в другой, кодируются и посредством нервных сигналов и импульсов передаются в соответствующие мозговые центры, где перекодируются на язык нейродинамических отношений, подвергаются дальнейшей переработке взаимодействия с прошлыми следами. Благодаря этим преобразованиям продукты деятельности органов чувств, ощущения, отличаются по качеству отображенных Свойств. Смотри. Тюхтин В.С. Отражение системы кибернетика. Москва, 1972 год, страница 146. Следует обратить внимание на то, что ощущение появляется не в рецепторах и не в проводящих путях при ощущении света, не в сетчатке глаза и не в зрительном нерве, а коре головного мозга, как показали опыты, и при атрофии нервных путей возможно возникновение ощущений цвета, причем посредством фармакологических, электрических и иных воздействий на участок коры. Поле 17. Страница 204. Раздражая у больных эту область коры электрическим током, ученые обнаружили возникновение ощущений различных цветов. Еще, правда, не выяснен механизм превращения в коре головного мозга материального процесса, служащего основой психического феномена, в сам этот феномен, а в данном случае – в зрительное ощущение. Но ясно, что ощущение производно от соответствующих физиологических, биохимических процессов, и изменения в ощущениях обусловлены изменениями в их субстратной основе. Опосредованная связь предметов и ощущений делает ощущения цвета, звука, запаха нетождественными объектам и имеющими характер естественных знаков, хотя, конечно, они заключают в себе в своем содержании некоторую объективную информацию об объектах. Чувственное отражение имеет и знаковую, и образную стороны, элементы, в некоторых отношениях ощущения всех качеств одинаковы, исследователи отмечают, Те ощущения, которые могли бы быть названы ощущениями первичных качеств, похожи на сами эти качества не в большей мере, чем ощущения вторичных качеств, похожи на свои объективные прообразы. Едва ли кто решится утверждать, что ощущения гладкости, скользкости, жесткости, глубины и мгновенности похожи, в буквальном смысле слова, соответственно, на прямолинейность поверхности, незначительное трение, непроницаемость, пространственная протяженность и очень малый интервал времени. С другой стороны, те ощущения, которые Лок называл вторичными, информируют нас о ображаемых в виде чувственных контрастов в соотношениях различных объектов, то есть о структурных характеристиках объективного мира, что ранее считали прерогативой лишь первичных качеств. Так что не приходится резко разграничивать ощущения на первичные и вторичные, соответственно, первичным и вторичным качествам самих предметов. В то же время подразделение объективных свойств, качеств на два типа имеет основания. Если первичные качества не зависят от внешних отношений, являются эффектом внутренних взаимодействий, то вторичные представляют собой эффект внешних взаимодействий, Данные вещи с другими вещами – органами чувств или физическими телами. Они становятся актуально существующими во время этих взаимодействий. Актуализация внешних свойств может рассматриваться как своеобразное отражение внешних свойств вещи в других вещах. Качества первого рода можно назвать собственно предметными, а второго рода – диспозиционными – В этом аспекте все ощущения также можно подразделить на два класса. Страница 205. По И.С. Нарскому объектам присуща диспозиция, то есть способность вызывать ощущения в субъектах, а психике субъектов – диспозиция переживать эти ощущения при наличии этих объектов и определенного взаимодействия их с субъектом через посредство других объектов внешней среды, анатомо-физиологических устройств и так далее. Следовательно, ощущения – это результат определенных взаимодействий и в этом плане отражение способностей тела к такому взаимодействию. Ощущения не безинформативны. Они несут информацию о тех или иных объективно существующих способностях, свойствах предметов. Разные ощущения одной и той же модальности информируют о меняющихся свойствах предметов. В этом… И только в этом смысле нужно понимать сходство ощущений со свойствами, качествами вещей. Такое сходство имеет информативно-неизобразительный характер. Кавычки открываются. Все ощущения в той или иной мере информируют о внешних или внутренних объектах и их состоянии, но не являются их изобразительным слепком. Кавычки закрыты. К вопросу об отражении свойств внешних объектов в ощущениях. В книге «Проблемы логики и теории познания. Москва, 1968 год. Страница 55». Итак, ощущения несут информацию о свойствах предметов, как собственных, так и диспозиционных. Они информируют о субстрате предметов, их качестве, свойствах и в определенной степени об их структуре. Наиболее полна структура предмета отражается в комплексе ощущений, то есть восприятия. Ощущения – неизобразительные изобразительные, восприятия – изобразительные образы. Говоря о формах чувственного познания, как образах внешнего мира, мы не должны упускать из вида, что образу свойственно не совпадение с объектом, но лишь его соответствие объекту. Образ – это не зеркальная копия, но и не знак. Это не то же, что и вещь, или вещи, но соответствующие вещи – согласующиеся с вещью, то есть это образ, соответствующей вещи, согласующийся с вещью, не более. Информативность ощущения о первичных и вторичных качествах весьма, как мы видели, различная, позволяет все же человеку достаточно хорошо приспосабливаться к внешней среде. Особенно важна в этом плане информация о первичных качествах. Для ориентировки во внешней среде важен именно контур образа, структура. Не важно, что различные биологические организмы по-разному реагируют на тот или иной спектральный состав света, важно, что структура имеющихся у них образов изоморфна в структуре внешних объектов. А для ориентировки этого вполне достаточно. И животное, и человек, имея различные по качеству ощущения, двигаясь по лесу, не натыкается на деревья именно потому, что структура соответствующих образов у человека и у животных изоморфна в структуре внешней среды. Страница 206. В этих образах различен субстрат, качество, данные в ощущении, а относительное тождество образов у человека и животных касается только структуры. Это доказывается относительным тождеством их поведения в сходной среде. На основе образа изоморфного объекта внешней среды осуществляется целесообразное движение организма по отношению к предметам. Дубовской В.И. Гносеологические функции ощущения и восприятия. В книге «Современные проблемы теории познания диалектического материализма. Том 2». Истина, познание, логика. Москва, 1970 год, страница 241. Информация о вторичных качествах, получаемых посредством ощущений и восприятий, тоже оказывается полезной человеку, поскольку позволяет более дифференцированно различать предметы, их свойства, лучше ориентироваться в предметной среде, не говоря уже о возможности более глубокого переживания разнообразия мира и полноты своего бытия в этом мире. Затронем еще один вопрос – о характере вторичных качеств. Субъективны они или объективны? Для понимания характера этих качеств необходимо учесть, что качество предмета не есть только явные его свойства, но также и способность вызывать или раскрывать определенные свойства, с этой точки зрения нет основания для противопоставления первичных качеств, существующих объективно, вторичным качествам, как якобы не обладающим статусом объективного существования. Все качества предметов, как свойства, способности, являются объективными. В определенном отношении ощущения эти субъективные образы объективного мира, несмотря на элемент знаковости, Объективным. Если понятие субъекта познания ограничить мыслительно-познавательным процессом, то ощущения вместе с их материальной основой и объектом, их вызвавшим, сами окажутся объектом. Рассудок анализирует ощущение как определенный объект, ощущение отражается в рациональном, абстрактном мышлении. Конечно, ощущение сами выступает как результат отражения, чувственные образы циркулируют в мыслительных процессах но они выступают помимо того и объектами вторичного отражения со стороны мышления. Мысль анализирует ощущения, выявляя информацию, которую они несут, о внешних для индивида предметах. Можно провести аналогию с художником, воплощающим в своем произведении реальность. Для него эта реальность – не чистое явление внешнего мира, но явление, связанное воедино с его отношением к ним, с его переживанием, с эмоциями. Объект для него – предмет переживания. Мышление как субъект отражает этот объект, а затем создается художественный образ, воздействующий на реципиентов. Смотри схему на странице 60 книги. Страница 207-я Ощущение тоже в известном плане вне мышления. Мышление выступает источником познавательной активности, то есть субъектом. Ощущение – объект, мыслительная деятельность – субъект. С точки зрения данного допущения, все формы чувственного отражения действительности могут рассматриваться как объективно или объектно существующие. И в этом плане нет оснований для квалификации ощущений вторичных качеств как субъективных, Противовес неким первичным ощущениям, как якобы объективным. Ощущение объективны как психологический феномен и в определенном аспекте субъектно-объектных познавательных отношений. Они объектны по отношению к мышлению, объективны также по характеру доставляемой информации. Ощущения вместе с тем не сводятся к какому-то автоматизму, к механическому отражению внешних предметов. Нередко бывает так, что один и тот же предмет вызывает у разных людей разные ощущения – цвета, вкуса, звука и тому подобное. Данное явление обусловливается зачастую физиологическими и биохимическими изменениями в органах чувств. Эти случаи представляют собой отклонение от нормы, свойственное большинству людей, как результата биологического приспособления человека к среде. Здесь обнаруживается та же объективность ощущений и восприятий, что и в обычных условиях. На ощущения и восприятие большое влияние оказывает эмоциональное состояние человека, его прошлый опыт переживания соответствующих ощущений и восприятий. Одна и та же музыка, один и тот же цвет могут быть сопряжены с разными переживаниями, накладывающими на них свой отпечаток. Такие моменты можно расценивать как субъективные, поясняющие положение, согласно которому ощущение есть субъективный образ объективного мира. Субъект-индивид является деятельностным, общественно-историческим существом, и на его ощущение, восприятие предмета активно влияет также потребности, интересы, установки не только его лично, но и социальной группы, класса, общества. Предметы для индивида предстают в их ценностном значении для жизни, практики. Посмотрим теперь, какую роль играет чувственное познание в науке. Обратимся к конкретному примеру, взятому из физики. Смотри. Дубовской В.И. Геносиологические функции ощущения и восприятия. Страница 252-254. В атомной физике для изучения элементарных частиц используют камеру Вильсона или диффузионную камеру и метод толстослойных фотопластинок. Страница 208 Камера Вильсона дает возможность наблюдать след индивидуальной частицы, образованной капельками жидкости в результате ионизации паров воды или спирта. В толстослойных фотопластинках аналогичный след создается из выпадающих в результате пролета микрочастицы мельчайших крупинок серебра. В обоих случаях наблюдатель видит не саму частицу, а только ее след изоморфной траектории ее движения. Анализу фактически подлежит фотография, зрительный образ которой включает в себя или черный след частицы на белом фоне, или белый след на черном. По характеру следа физик судит о свойствах частицы, ее заряде, массе, энергии и т.д. Цветовые ощущения в подобных случаях имеют значение лишь для выявления структуры процесса и не имеют самостоятельного значения. Исследуя траектории частиц, зафиксированные на бумаге, и, производя дальнейшие расчеты, физик продолжает пользоваться своими органами чувств. Объектом его исследования выступают вычерченные им кривые и углы, вслед за измерением которых наступает теоретическая стадия их изучения. Из этого можно заключить, что исходным элементом физики элементарных частиц, В самом ее начале выступает не что иное, как структура траектории частицы. Начиная с этой траектории и кончая всеобъемлющими физическими формулами, все содержание физики структурно, то есть оказывается знанием отношений, связей, взаимодействий. Таким образом, чувственное отражение объекта позволяет получить в физике, пожалуй, всю основную исходную информацию об элементарных частицах. Этот факт показывает важную роль чувственного отражения в системе научного познания. Оно оказывается отправным рубежом в движении к сущности объекта, во владении объектом на практике. В заключение отметим, что роль чувственного отражения действительности в обеспечении всего человеческого познания весьма значительна. Органы чувств являются единственным каналом, который непосредственно связывает человека с внешним предметным миром. Без органов чувств человек не способен вообще ни к познанию, ни к мышлению. Потеря части органов чувств затрудняет, осложняет познание, но не перекрывает его возможности. Это объясняется взаимной компенсацией одних органов чувств другими, мобилизацией резервов в действующих органах чувств, способностью индивида концентрировать свое внимание, свою боль и тому подобное. Страница 209 Рациональное базируется на анализе того материала, который дают нам органы чувств. Регулирование предметной деятельности осуществляется прежде всего с помощью информации, получаемой органами чувств. Органы чувств дают тот минимум первичной информации, которая оказывается необходимым, чтобы многосторонне познать объекты, чтобы развивать научное знание».